Глава последняя или призрак. Всю обратную дорогу я украдкой читал письма, вложив их между страницами книг. Девочки писали об учебе, о подружках, но как-то все выглядело наигранно и фальшиво. Я несколько раз прочел письмо Леры, пытаясь разглядеть между строк то, что она действительно хотела бы сказать. Но, возможно, это бы все меня так не насторожило, если бы не приписка в конце «Тяжело без тебя, скучаем» и «Маленькое сердечко вместо точки». Женина письмо вообще выглядело как сочинение на тему «Как я провел выходные». Нет, моя младшая сестра так бы не написала. Почерк принадлежал, несомненно, ей» но создавалось впечатление, будто она писала под диктовку, и это тревожило меня, не позволяя думать ни о чем, кроме как о сестрах. Что же они не договаривают? Мы вернулись в Сундару вечером. Я надеялся, что Цай все-таки промолчит по поводу моего недолгого отсутствия, да хотя бы из-за страха получить выговор, но не тут-то было. Как только я оказался в своей комнате, ко мне тут же вломился Зунар. «Где ты был? Почему сбежал? Это было очень неразумно! Что ты вытворяешь?» К счастью, еще во время возвращения я успел придумать ответ на такой случай. «Я не специально. Это душа. Паразит, который, говорит император, Алисана. Я увидеть что-то, а назвать идти. Зунар, испытывающий, глядел на меня... Потом его взгляд смягчился. «Да, Симар мне рассказал об этом», – вздохнул Зунар, пройдясь, не спеша по комнате, остановившись напротив стены и задумчиво уставившись на семейные фотографии. «Странно, что она нашла тебя. Не знаешь, что она хочет?» «Она, говорить, должна отомстить». «Тебе?» – Зунар напряженно смотрел на фото, где Симар, Зунар и Алисана еще были детьми. «Нет, не думать. Она говорит, я ей должен». Зунар какое-то время думал, затем сказал. «Что ж, Симар собрался вести тебя вечером в Фархат, Там и наведаетесь к видящему миру. Скоро узнаешь, что ей нужно. Как, кстати, твоя поездка. Ты что-нибудь вспомнил, узнал от той девчонки из презренных?» «Нет», — мотнул я головой, — «не вспомнить, а она ничего не знать». Зунар вздохнул, окинул меня неодобрительным взглядом и ушел. А через несколько часов мы улетели с Симаром в Фархат. Сурират высадил нас за пирамидой. Казалось, ничего не изменилось с тех пор, как я был тут в последний раз. По периметру расхаживали бойцы с автоматами, за пирамидой источника стояли в ряд пулеметы, в окопах сидели снайперы, а чуть дальше выстроились в ряд танки, будто все эти ребята не уходили отсюда с тех пор, как произошла стычка с Капи. Дух, приближающийся войны, негласно висел в воздухе, пронизывал все вокруг и давил тяжелой атмосферой. Монахи перемещались как-то быстро, перебежками, вжав головы в плечи и не смея поднимать глаз. Даже встречающие нас монахи приветствовали нас торопливо и сразу, Особо не любезничая, провели к источнику, как потребовал Симар. Мы стояли с Симаром, молчаливо глядя на сверкающие переливы шахти, когда вошел в видящий Мира. Он, в отличие от нашей прошлой встречи, стал заметно увереннее и спокойнее. «Нара Симар Хал, вами Назис Игл кивнул он, приветствуя нас». Затем видящий замер, спокойно глядя на Симара и ожидая, пока с ним заговорят. «Как ты устроился, видящий Мира?» – спросил Симар. «Спасибо, все великолепно. Пока свыкаюсь, знакомлюсь, но мне все нравится. Здесь я отдыхаю, если сравнивать, сколько мне всего приходилось делать, будучи видящим источника ката». «Не жалеешь?» – усмехнулся Симар. «Нет, теперь точно нет. Сначала сомневался, правильно ли поступаю, нарушая обед, но сегодня мне приснился сон, и я убедился, что нужен здесь». «Я рад». Симар широко улыбнулся. «Ребята наши вас не смущают?» «Нет, мы понимаем, что это для нашей безопасности. Вам не о чем переживать, это лишь дополнительные меры. Мы надеемся, что вскоре все разрешится и будет как прежде». Мира, понимающий, закивал, в сумраке его нарисованный глаз сверкнул неоном. «Мы к тебе по делу, видящий. Можешь взглянуть на Азиза? У нас есть предположение, что его преследует неупокоившаяся душа». Мира внимательно взглянул на меня. «Вижу слабая душа. В последнем воплощении была рактой, поэтому она берет энергию у Азиза. Вы хотите избавиться от нее?» По правилам Риты, необходимо похоронить тело, но если его нет, я смогу отделить астральное тело и поместить его куда-нибудь, а душу отпустить. «Нет, для начала мы хотим узнать, кто это и что она хочет», – сказал Симар. «Она уже пыталась говорить с тобой. Этот вопрос Мира адресовал мне. Возможно, подавала знаки через сны». Я кивнул. «Мы можем усилить вашу связь с помощью Источника», — сказал Мира. «Войди в него. Это наполнит душу силой. Тогда ты сможешь с ней поговорить». Я уже собрался шагнуть, как Симар схватил меня за локоть. «Разденься. Чистые потоки шакти не оставят от одежды и пыли». Я удивился, но вспомнил, что и в прошлый раз во время инициации меня раздевали до гола. Видящие Симар тактично покинули грот источника, оставив меня наедине с моим призраком. Я разделся, вошел в синие и голубые переливы, и свет тут же поглотил меня. Вспышка солнца озарила сознание, сияние разливалось теплом по телу, заполняло все пространство, становясь всем пространством. Энергия пронизывала, пощипывая и щекоча кожу, проникала в глубины души, вызывая всполохи самых радостных и светлых чувств. Но мне нельзя расслабляться и отдавать себя всего. Я должен сосредоточиться на неприкаянной душе. Я тихо позвал ее. «Ты здесь?» Мой голос прозвучал звонко и чисто. Что-то темное заворочилось в теплом свете, развернулось, распрямилось. «Никита! Впусти, Никита!» — отчаянный умоляющий голос. «Куда впустить?» Пятно молчало, оно приблизилось. Теперь тень становилась чётче, обретая силуэт. Желтые глаза, сотканные из света, глядели на меня. «Я должна! Впусти!» — взмолилась она. — Я не понимал, куда нужно ее впустить, но почему-то инстинктивно противился этому. — Нет, скажи, что тебе нужно. — Впусти, я покажу. Я замешкался. — Я должна отомстить. Впусти, ты мне должен. Отчаянное рыдание, холодящее душу. — Впусти! Ты мой последний шанс. «Кто ты? Я... я не помню. Моя последняя жизнь? Нет!» Она снова зарыдала. Плач разносился, как эхо, и, казалось, звучал сразу с четырех сторон. «Я чувствовал ее боль. Я чувствовал это, потому что эта боль была очень похожа на мою. Ту, которую я старательно прятал, которую никогда не доставал». Когда умирают родные, когда их нельзя вернуть, когда их смерть была напрасной, и они могли еще жить, но их убили. Они убили моего мальчика, впусти, прошу. Вой перерастающий в виск, вырывающий остатки моего самообладания. Но мне нельзя ее впускать, я знал, что нельзя, она поглотит меня». «Не могу». «Ты мне должен! Ты взял его имя! Восьми и мою месть!» «Кто ты?» — зачем-то снова спросил я, хотя и так знал ответ. «Наверное, мне было важно, чтобы и она вспомнила, кто она». «Впусти, я покажу!» «Ты не останешься?» «Нет, не останусь в тебе, но буду с тобой!» Буду напоминать, пока ты не выполнишь обещание. Зачем мне это? Я поселюсь в твоем медальоне. Стану хранителем твоего рода, — сказала она. Я замешкался. Я не могу. Ты должен! Ты должен всему роду игол! Ты теперь, игол, бери все, что принадлежит роду! Месть бери! Ты — Алисана, — сказал я. Я... «Не!» Растерянный голос утонул в тишине. На миг мне показалось, что она ушла. Я не видел желтых глаз, черного силуэта. «Да!» Внезапно раздалось в моей голове, напугав меня. «Я Алисана Игал. Я впустил ее. Просто расслабился, и черная тень, жаждущая мести, коснулась моей чакры жизни, Погрузившись руками, лицом пристанившись к чакре головы, я чувствовал холодный поцелуй. печали, и грусть охватили меня. Призрак целовал меня. Странное ощущение, словно сон, но все вокруг я видел явственно. Слышал шум моря, чувствовал, как яхта покачивается на волнах. Азис уснул», — послышался женский голос за спиной. Я обернулся, увидел темноволосого худого мужчину и рыжую девушку, Зуен и Алисана. Я его еле уложила, вздохнула она, прижимаясь щекой к плечу мужа. Он так капризничал, будто предчувствует беду. «Наверное, ему просто не нравится смена обстановки», — сказал Зуен, приобнимая жену. «Все равно мне тревожно, хладные могут не дать нам убежище». «Возможно, нам стоило остаться дома, уехать, спрятаться, закрыться в башне Сорахашер, попросить приюта в республиканском монастыре, я не знаю». «Они бы и там нас нашли», – мрачно сказал он. «Мы должны были сразу дать отпор клану Нага, объявить войну, уговорить твоего отца. Теперь поздно. Моя семья, сестры, брат, дядя, отец – все мертвы» но мы должны сохранить жизнь нашему мальчику. Его мы не отдадим». «Нет, не отдадим. Все будет хорошо». Алисана прижалась щекой к груди мужа, прикрыла глаза. Где-то вдалеке послышался звук мотора. Зуян тут же напрягся всем телом, стал словно каменный, вглядываясь вдаль. «Что там, Рамон?» – окликнул он капитана. «Свамен, похоже на катер» отозвался пожилой бородатый капитан. «Здесь, так далеко от берега?» взволнованно прошептала Алисана. «Эй, Дарий, приготовьтесь! В случае чего стреляйте без замедления!» велел Зуен. «Алисана, тебе лучше вернуться в каюту и побыть пока с Азизом. Но спускайся и оставайся с ним!» прикрикнул Зуен. Алисана пробежала несколько шагов, как раздался оглушительный взрыв. Яхта вздрогнула, качнулась, слишком накренившись. Внизу раздался плач, и Алисана бросилась вниз. Я знал, что будет дальше, и я не хотел это вновь видеть, но меня потащило следом за ней. «Хватит!» — велел я, глядя на плачущего малыша, на отчаянное лицо матери. «Хватит!» Видение исчезло. «Тебе придется мстить!» — раздался голос Алисаны в голове. «Наги теперь твои враги. Если не ты их уничтожишь, то они уничтожат тебя. Мы связаны. Я знаю, они уже не раз пытались это сделать и сделают еще раз. Возьми меня в свой пустой медальон. Моя ненависть сильна. Я смогу. Я буду помогать тебе. Род Тивар не должен существовать». Я не знал, что ответить. Слишком все это чересчур. С одной стороны, обзавестись настоящим родовым медальоном было заманчиво, с другой — соглашаться на войну с нагами. У меня ведь только почти все наладилось, но эти слова Алисаны о том, что наги пытались меня убить, и уже не раз... Странный призрак знает, кто я, знает, что происходит вокруг, но не помнит собственного имени. «У тебя нет выбора», — прозвучал голос в голове. «Или ты выбираешь путь мести, или тебя убьют?» Я почувствовал, будто надо мной нависла черная туча, роковая неизбежность, будто все, что я делал, вело меня именно к этому моменту. Я никогда не верил в судьбу, всегда считал, что человек сам вершитель и хозяин своей жизни. Но теперь я ощущал совсем другое, словно чья-то неведомая рука вела меня все это время, словно все это было придумано заранее. Когда? В тот момент, когда я шагнул в портал, а может тогда, когда я согласился отправиться в Хему, или еще раньше, когда я залез в дом Джонсона. А может, такова моя судьба была всегда? Где этот поворотный решающий момент, сделавший из Никиты Орлова Азиза Игола? За все нужно платить. Рок, фатум, неизбежность судьбы. Это можно называть как угодно, но я чувствовал, что все предрешено». Теперь я знал свой путь, о котором мне толковался Део. Мой путь месть — такова плата за новую жизнь. Конец книги читал Александр Чайцин. Май 2023 года.